В завоеванной с таким трудом профессии проявляют ли они к ней интерес? Конечно, большинство положительно ответит на все эти вопросы. В то же время немалая часть студентов либо не в правильном выборе профессии, либо прямо осознает, что ошиблась. Таких среди опрошенных сотрудниками лаборатории социологических исследований проблем Студенчество НИНСИ ЛГУ имени Жданова оказалось немало, около 30%. Часть из них, проучившись некоторое время, уходит из вуза. Другие не удовлетворены избранной профессией, но продолжают учиться. Попадая в вуз случайно, не сообразуясь со своими способностями, не имея в начале четкого представления о профессии, молодой человек год от года, курс от курса, все больше разочаровывается в сделанном выборе, все меньше и меньше хочет работать на том поприще, которому его готовят долгие годы в вузовских аудиториях. Почему же так боятся некоторые молодые люди реальных трудностей? За их претензиями стоит определенная, уже сложившаяся нравственная позиция, девизом которой может быть краткая «Создайте мне идеальные условия», И я, может быть, буду работать. Ежедневенческая позиция. Нельзя не согласиться с психологами, усматривающими в ней, так же как в мотивах выбора старшеклассников, черты социальной незрелости, дефекты нравственной воспитанности. Дело, конечно, не только в плохо поставленной информации о профессиях. Причины следует искать глубже. в недостаточной работе в области социальной ориентации, в неумении преломить высокие принципы социалистической морали к живому и конкретному, касающемуся лично тебя, делу. Причины. Очевидно, причины распределения молодожи по различным каналам трудоустройства можно было бы условно разделить на две группы. В первой из них отнесем... все те которые связаны с особенностями социального и экономического развития нашего строя и носят главным образом объективный характер ко второй все что определяется нашими просчетами недостаточным вниманием к проблеме и определим их как группу причин субъективных объективные причины рост благосостояния советской семьи возможность содержать сына или дочь Еще 5-6 лет после окончания школы. Бесплатность высшего образования. Система стипендионного обеспечения. Нам представляется весьма интересна еще одна причина, носящая характер социальной закономерности. Ее единодушно отмечают как социологи, так и социальные психологи. Суть ее может быть выражена кратко. В условиях развивающегося социалистического общества, Дети стремятся иметь социальный статус не ниже, а по возможности выше социального статуса своих родителей. Это стремление, а главное, реальная возможность свободно переходить из одной социальной группы в другую, величайшее благо и достижение социалистического общества. Но вполне понятно, что оно же рождает и те немалые трудности, о которых мы уже говорили. Наверное, к числу объективных причин следует отнести и огромное, занимающее первое место в мире количество высших учебных заведений, размещенных в самых различных уголках нашей страны. О них достаточно хорошо знает наша молодежь. Теперь перейдем к анализу причин субъективных. Знать их не менее важно для нас. Многие просчеты в организации профориентационной работы с детьми и объясняются тем, что мы не умеем увидеть эти причины. и принять вовремя эффективные меры. Начнем с некоторых проблем воспитания. Результаты огромной воспитательной работы не могут не сказаться и на выборе профессии, в первую очередь на мотивах выбора профессии. Любопытно сравнить опросы лондонских и ленинградских школьников. В Англии было опрошено около тысячи английских учащихся трех типов школ. Школы без Специального уклона, средней классической школы с гуманитарным уклоном и технической школы с профессиональным уклоном. Главным и решающим мотивом выбора профессии у английских ребят был.